Глава двенадцатая. Семейная жизнь. Прошла молодость. Пушкин женат. Поэт еще два года назад написал «Когда для смертного умолкнет шумный день». Из стихотворения «Воспоминания. 1828 год».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 Почему он не хочет забыть о прошлом, если оно так мучительно и горько? Не потому ли, что он верит в какой-то смысл этих страстных мучений? Он покорствует необходимости, безумно ей противоречить. Если человек связан по рукам и ногам, как рабы Микеланджело, не надо вырываться из этих жестоких пут, они еще злее врежутся в измученное тело. Лучше покорствовать до времени, когда они сами ослабеют. Ослабеют ли? Рабы Микеланджело Челков имеет в виду четыре статуи, не рабов или гигантов, созданные итальянским скульптором Микеланджело Буонаротти, 1475-1564 годы. 8 сентября 1826 года самовластье предстало пред ним поэтом в лице Николая Павловича Романова. Пушкин поверил, что сама необходимость предлагает ему заключить перемирие с правительством. Эта история распоряжается его судьбою. Гений Пушкина влечет его к тишине и трудам. Радости безоблачной теперь нет, и нет свободы, и не будет. Мой путь уныл. Мой путь уныл из стихотворения Элегия, 1830 год. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о, друге умирать, Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И, ведаю, мне будут наслаждения Меж горестью и заботой и треволненья. Порой опять гармонию пьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. Вот как звучит лирическая печаль в душе Пушкина в 1830 году. Он утешает себя тем, что, утратив свободу, он обрел семейный уют. У него теперь есть хозяйка, есть свой дом, да щей горшок, о котором он мечтал, когда писал о странствиях Онегина. Хозяйка, да щей горшок, высокопарные мечтания, строки из главы, отрывки из путешествия Онегина. Новому внутреннему опыту соответствует и новый пейзаж, занимающий воображение поэта. Романтизм юности, высокопарные мечтания теперь уже не кажутся ему пленительными. В самой низкой прозаической действительности он находит поэзию. Низкой. Используя этот эпитет, Челков опирается на строки из пятой главы Евгения Негина. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа. Изящного немного тут. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор. Перед избушкой две рябины, Калитку, сломный забор. На небе серенькие тучи, Перед гумном соломы кучи, Да пруд под сенью ив густых. Раздолью утк молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный ртопот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. К сожалению, у хозяйки Пушкина были совсем другие вкусы, и ее красоту находили романтической.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 Наталья Николаевна считалась красавицей. Но если внимательно вглядеться в ее портреты Брюлова, Гау и других, трудно согласиться с молвою об ее романтической красоте. Брюлов Александр Павлович, 1798-1877 годы, брат Карла Павловича Брюлова, Архитектор, художник, портретист. Портрет Пушкиной. Выполнен в 1832 году. Гау Вальдемар Владимир Иванович. 1816-1895 годы. Знаменитый художник-акварелист. Придворный портретист императора Николая I и его семьи. Портрет Пушкиной выполнен в 1842 году по другим источникам в 1843 или 1844 Со всех портретов смотрит на вас хорошенькая женщина, нежная и томная, но выражение ее прелестного личка лишено всякой мысли оно незначительно. Едва ли можно назвать женщину красавицей, если ее душевная жизнь пуста и ничтожна. Поэт Туманский проездом из Петербурга в Бессарабию посетил Пушкина и писал об этом своей кузине. «Пушкин радовался, как ребенок моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей пригожей женой. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина беленькая, чистенькая девочка с правильными черными и лукавыми глазами, как у любой и Видно, что она не ловка еще и не развязна, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду что у нее нет ни опрятности, ни порядка, о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерти и расстройство мебели и посуды. И вот эту хорошенькую девчонку Пушкин хотел воспитать в правилах, которые казались ему необходимыми для семейного очага. Он не сразу разочаровался в своих способностях морального руководителя. Дом, в котором поселился Пушкин со своей женой, был на Арбате, второй от угла денежного переулка в сторону Арбатских ворот. Пушкины занимали второй этаж. С первых же дней их семейной жизни начались непрестанные развлечения, визиты, рауты и балы. После венчания был пышный ужин, которым распоряжался с увлечением брат Левушка. Утром на другой день Пушкин оставил жену одну, пришли какие-то литераторы, и поэт увлекся разговором. Беседа затянулась до обеда. Когда Пушкин вспомнил о жене и пошел к ней, она горько плакала. Рассеянность поэта ее оскорбила, пришлось утешать красавицу, которая считала себя покинутой. Через два дня Пушкины были на балу у Щербининой. Двадцать первого был вечер молодоженов. 22-го они были на маскараде в Большом театре, 27-го у Пушкиных был бал, а через день они участвовали в санном катании, устроенном Пашковами. вечером в тот же день были у Долгоруковых. Щербинина Анастасия Михайловна, 1760-1831 годы, дочь Екатерины Романны Дашковой. Ближайший с Екатерины II. Пашковы, Сергей Иванович, 1803-1883 годы, сын отставного подполковника Ивана Александровича Пашкова, 1758-1828 годы, с 1822 года отставной поручик, его жена Пашкова Надежда Сергеевна, 1811-1880 годы урожденная княжна Долгорукова. Долгоруковы Александр Сергеевич, 1809-1873 годы князь, чиновник особых поручений при Московском военном губернаторе, с 1832 года камеры Юнкер и Ольга Алексанна, 1814-1865 годы, младшая дочь Булгаковых, вышедшая замуж за Долгорукова в январе 1831 года. Челков приводимых в сведениях, не совсем точен. Пушкины были в середине февраля на балу в честь молодоженов, а 1 марта участвовали вместе с Долгоруковыми в санном катании, устроенном Пашковыми. Одним словом, светская суета сразу овладела домом поэта. Покой он не нашел. Но у него была надежда, что жизнь пойдет по-иному, когда удастся покинуть Москву. За месяц до свадьбы он писал Плетневу. «Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят». Теща моя, та же тетка, то ли дело в Петербурге. Заживу себя мещанином, припеваючи, независимо, и не думая о том, что скажет Мария Алексеевна. Что скажет Мария Алексеевна, перефраз ставшего крылатым выражение из комедии Грибоедова «Горе от ума», что станет говорить княгиня Мария Алексеевна. В середине мая Пушкины покинули московскую квартиру и уехали в Петербург. Они остановились в Демутовом трактире, а через неделю переехали в царское село, как мечтал Пушкин. Ему хотелось провести лето и осень в уединении вдохновительном вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. Жить в царском селе тем удобнее, что там гусаров нет, двора нет, а главное, нет тещи. На эти месяцы материально Пушкин был обеспечен теми деньгами, которые он получил заложить Кистеневку, однако после уплаты части долгов и непредвиденного одолжения тещи 11 тысяч на приданное, от этих кистеневских денег осталось мало и надо было позаботиться о новых доходах. В письме к Плетневу еще в феврале поэт объяснял ему трудность своего положения. В июне буду у вас и начну жить Анболжас помещански, а здесь с тетками справиться невозможно. Требования глупые и смешны, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит преданное? я сердился. Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести. Чтобы как-нибудь оправдать свое упрямство, Пушкин пишет тому же Плетневу через неделю после свадьбы. Я женат и счастлив. А 26 марта опять уверяет Плетнева, посвятив его в запутанные свои финансовые дела. По крайней мере, со своей стороны я поступил честно и более нежели бескорыстно. Не хвалюсь и не жалуюсь, ибо жонка моя прелесть ни по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать. Началось так называемое семейное счастье. По крайней мере, Пушкин склонен в это верить. 1 июня он женой уже в Царском селе, в доме Китаевой, на Колпинской улице. Китаева Анна Кузьминишна, жена придворного камердинера Китаева, владелица дома в Царском селе. Он теперь будет жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетен. Пушкины ни с кем еще пока мест не знакомы. Поэт делится своим счастьем с Нащекиным. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской. Поэт не подозревает душевных настроений своей молодой супруги. Он занят событиями Польши, литературными планами и перепиской с друзьями, Она ничего не понимает ни в политике, ни в литературе и нисколько не интересуется его приятелями. Она скучает. Теща тем временем не дремлет и пишет Пушкину капризные и грубые письма. Ему пришлось, в свою очередь, написать ей жестко и строго, пусть она не думает, что может распоряжаться его судьбою, пользуясь тем, что Натали вышла за него замуж. Не подобает 18-летней женщине руководить 32-летним мужчиной. Он любит собственное спокойствие и сумеет его обеспечить. Однако спокойствие зависит не только от капризной тещи, но и от событий более важных. Пушкин весь полон тревожных мыслей о польских делах. 4 июня, после смерти Дибича, Командующим действующими против повстанцев войсками назначен был Паскевич. Дибич скончался 29 мая в селе Клешеве близ Полтуска.